Глава 12 Путеев приехал в поместье помещика Картузова, когда господа Виленский и Изабелла уже успели отобедать. Сперва Иван Иванович удивился, что Путеев сам приехал. Вроде не вызывали, но, узнав, что тот хочет встретиться с бароном, подумал, что вопрос касается Ирен. Помещик Картузов искренне переживал за Ирен. Для него она была как дочка, и теперь еще и посланная Богом, та, которая помогла воплотить его мечту в жизнь. Поэтому Иван Иванович желал Ирен только счастья и готов был разобраться с любым, кто бы посмел ее обидеть. Поэтому он спросил Путеева, уж не собирается ли тот обсуждать Ирен Леонидовну с ее супругом, и был готов выпроводить доктора, если тот что-то себе вообразил. Картузов был так настойчив, что пришлось пути его рассказать ему свою историю. Иван Иванович выслушал, покачал головой и задумчиво сказал. «Сложная у вас ситуация, Николай Ворсович, но барон Вилье прав. Ваши с изобретения возвысят вас. Наш император не скупится ни на титулы, ни на награды, если вы на благо страны что-то сделаете». И к Сергею Михайловичу вы правильно решили приехать с этим. Он человек достойный. С этими словами Картузов оставил Путеева одного и пошел звать барона Виленского, который был где-то на территории Литейки вместе с графом Забеллой и Прошей. Сергей Михайлович Путеева знал. Встречались несколько раз, когда они с Ирэн только поженились. да еще и в последний свой визит в уездный город. Вилье и император хорошо отзывались о нем и о больнице, которую Путеев руководил. Но барон даже и предположить не мог, что речь пойдет о его невесте. Доктор Путеев, прислушавшись к совету Картузова, не стал скрывать ничего или кривить душой. Он рассказал, что влюбился в Анну Александровну Строганову, пока лечил ее. Когда она проживала у Лопатиных, поспешил со сватовством, не зная, что девица просватана. И теперь желает узнать у Виленского, насколько серьезны его намерения. Виленский посмотрел на Путеева, и за его спиной ему виделась тень Рен, но не той, которую он знал, а этой новой Рен, рядом с которой становились возможны самые невероятные вещи. Вот и этот доктор, беститульный дворянин, попав под шлейф этой неведомой силы, исходящей от Ирен, уверен, что его любовь возможна, и самую богатую невесту стоглавы ему отдадут в жены, как только Виленский от нее откажется. Барон вспомнил письмо от Анны Александровны, в котором она просила его отказаться от их помолвки, и теперь он понимал, почему. Но прежде чем обещать что-то Путееву, он решил все-таки переговорить с Анной, чтобы быть уверенным, что не привнесет в жизнь девушки ненужные ошибки. «Я услышал вас, Николай Ворсович, и готов поддержать вашу просьбу, но мне надо поговорить с Анной Александровной, узнать ее мнение. Как только она подтвердит свое желание, я откажусь от помолвки». пообещал Виленский Путееву, а про себя подумал. «Тем более, что у меня теперь точно другие планы». Окрыленный Путеев поблагодарил Виленского и уже собирался покинуть гостеприимный дом Картузова, но барону хотелось побольше узнать об изобретениях и новых методиках. И в результате мужчины засиделись допоздна. К ним еще присоединился граф Забелла и Иван Иванович. Разговор плавно перетек в ужин и усталый путей, Путеев, который два дня ехал, плохо спал, перенервничал, выпив пару бокалов вина, банально уснул на диване в гостиной. А вот враги не спали этой ночью, как не спал и Павел Овчинников, который обещал прийти своей зазнобе. Он собирался сделать ей предложение, чтобы, как у людей, честь по чести». Но его не выпускал Никодим. Но дело молодое. Батыра не было, некому было патрулировать периметр. А Павел знал, как можно пробраться мимо охраны, и все-таки выбрался. Было уже темно, и насвистывая довольной собой, любитель вдовушек отошел в сторону отрады. Часть дороги проходила через лес. Небольшой кусок леса выходил к дороге. А уже дальше лес уступал пространство полям. Вот на этом куске дороги и поджидали Пашу лихие люди. Сначала он не понял, что произошло. В полной тишине, словно спелой груши с дерева, посыпались люди. Первых двух ювелир встретил своими пудовыми кулаками. Но на него навалились толпой человек шесть. Накинули мешок на голову, повалили на землю... И быстро обездвижили. Павел и в таком состоянии пытался сопротивляться. Все-таки он был богатырского телосложения. Но удар по голове чем-то твердым отправил Павла в беспамятство. Очнулся Паша в маленькой темной комнате. Оконца было, но под самым потолком и малюсенькое. Судя по свету, проходившему в это отверстие, утро уже наступило. Руки и ноги Павла были связаны и сильно затекли. Он практически не чувствовал рук. Попытался размять, кисти начали болеть, что очень обрадовало мужчину. Руки — это его инструмент, ему никак нельзя его потерять. И обрадованный успехом, Павел продолжил сжимать и разжимать кулаки и сгибать пальцы. Ему даже стало казаться, что веревки на руках немного ослабли. Сильно болела голова, но не изнутри, а будто на затылке была шишка. В остальном Павел был почти цел. Он решил пока не звать никого, кто бы там ни был, а попробовать ослабить веревки настолько, чтобы суметь освободить руки. А в поместье Лопатиных вместе со старостой от Рады приехала молодая, красивая, немного полная женщина. Пелагея позвала Ирен. Ирен прибежала на кухню, увидела Емелю, женщину рядом с ним и сразу поняла, что-то случилось. Емеля и женщина встали и поклонились. Вот, барыня! — Емеля указал на женщину. Ента Варвара, она с вашим Павлом шашни крутить. Женщина возмущенно вскинулась, но Емеля цыкнул. Цыть, ежели в храм пошли. А то ночами, словно тати, встречаются. И женщина снова опустила голову. Емеля тронул рукой Варвару. Ну, чего встала? Давай, сказывай, барыне некогда. Оказалось, что это к ней каждую ночь ходил Павел. И сегодня он обязательно должен был прийти и не пришел. На этих словах женщина заплакала. А староста сказал... «Прибежала ко мне с утра, голосит. Я ей говорю, мало ли что. Может, занят. А она...» И уже обращаясь к Варваре. «Ну ты давай, все рассказывай!» Выяснилось, что к ней вчера приходили незнакомые люди про Павла спрашивали. Варвара выпрямилась, посмотрела на Ирен. «Я ничегошеньки им не рассказала. Ничегошеньки!» И снова заплакала. И Рен вызвала Никодима, и выяснилось, что Павел не ночевал дома. И сейчас его ни в его комнатах, ни в мастерской нет. Позвали одного из учеников, и тот открыл тайну, как можно вылезти из поместья, не привлекая внимания охраны. Ирина мрачно посмотрела на Никодима. Тот сказал. «Нужны собаки, Рен Леонидовна». А то таких вот мудрецов разве ж когда у них крылья любовные отрастают. Никодим спросил разрешения привлечь графа Забелла. Ирен ничего не имела против, ей было важно, чтобы Павла спасли. Забелла примчался через полчаса. У Ирины создалось впечатление, что он прилетел на вертолете. Обычно дорога от Картузова занимала не меньше часа. Ирэн не знала, что рано утром барон Виленский, Картузов и Проша покинули поместье, отправившись в сторону Оренбурга, а вместе с ними поместье покинула граф Забелла. Поэтому гонец Никодима застал графа на подъезде к поместью Лопатиных. Был срочно сформирован поисковый штаб, так назвала его Ирина. Она смотрела, как четко Забелла отдает приказы и понимала. что, несмотря на все его выверты, он все-таки профессионал. Вдовушку еще раз подробно допросили. Забела привлек Батыра и след повел в уездный город Никольский. Ирина заявила, что она поедет вместе с казаками и солдатами. Ирина уже довольно сносно держалась в седле и поэтому предполагала, что не будет задерживать отряд дороги. То ли графу хотелось, чтобы Ирина оставалась в зоне видимости, то ли он все еще чувствовал вину за происшедшее накануне, но Ирине он уступил. И оседлав смирную лошадку, Ирина поехала вместе с поисковой группой. В городе у графа Андрея было больше связей. Ирина только поражалась, когда он успел отладить такую обширную сеть осведомителей. Саму Ирину сопроводили в дом к наместнику и оставили под присмотром Просковьи Валуевны. Хорошо, что супруга наместника была заинтересована в Кримах и организовала возможность встретиться с Софьей Штромбель. Ирина озвучила Софье свою идею про дуст. Софья не знала, есть ли возможность найти хлорбензол, но обещала написать своему однокурснику, который занимался такой сложной химией. Пока же решили попробовать сделать дегтярное мыло, но на основе травных экстрактов, чтобы чуть снизить неприятный запах. Тут же вмешалась Прасковья Валуевна, которая посоветовала, где взять деготь. — Ирен, ты же знаешь баронессу Курдепову? — спросила госпожа Гайка. Ирина сразу вспомнила богатую и крикливо разодетую даму. которая явно пыталась ее уколоть помолвкой Балашова. «Знаю, Лидия Артамоновна нас познакомила». Просковья Валуевна, сразу заметив, что Ирен непроизвольно поморщилась, сказала. «Так вот, баронесса тебе не нужна, а нужен ее муж, барон Курдепов Римас Ваганович. Он кораблями занимается, и у него всегда есть запас соснового дегтя». Вам же мыло то немного надо. Как и всегда, у Прасковьи Валуевны слово с делом не расходилось. Она тут же позвала секретаря мужа и приказала ему написать письмо Курдепову. А если учесть, что приказы госпожи Гайка выполнялись два раза быстрее, чем приказы ее супруга, то Ирина была уверена, что уже сегодня вечером барон Курдепов. Получит это письмо. А в городе развернулась операция по спасению Павла. Забелла поднял даже все теневые знакомства. И к вечеру это дало свой результат. К одному из городовых обратился его осведомитель, который рассказал, что одна из девиц развлекательного дома получила в подарок дорогое колечко черненого серебра. Привели девицу, та, увидев красавца-графа, начала кокетничать. Но Забела было некогда ждать, когда девица приступит к рассказу. «Как тебя зовут, красотка?» «Марго!» Сжиманиясь, отвечала красотка, с явными следами любительницы приложиться к рюмочке на лице. «Покажи колечко!» Забела начала раздражать показное кокетство. Девица обиженно вытянула руку. «Сними!» — приказал граф. Взяв кольцо, рассмотрел и понял. Да, это изделие Павла. Девица в конце концов описала, кто ей подарил такое кольцо, хотя и верещала, что это честно заработанное, на что Забелла ей сказал, что честно работать надо руками или головой, а не тем местом, которым она кольцо заработала. Девица, сообразив наконец, что красавчик, не ее поле ягода, рассказала, что говорил ее щедрый клиент, и выяснилось, что искать Павла надо в доме, который снял честный негациант маркиз Чарльз Уэлсли. Забелла медлить не стал. У него, как и у других его коллег из тайной канцелярии, накопилось много претензий к лорду Чарльзу. Сколько раз он над ними посмеивался, выходя сухим из всех своих дел. Но сегодня сухой речи точно подмочит свою репутацию. Изабелла дал приказ на штурм дома.